16. Нет! рявкнула Лизи. Бросила меню, которое свернуло чуть ли не в трубочку, в кедровую шкатулку и захлопнула крышку. Но уже поздно. Она зашла слишком далеко. Уже поздно, потому что...